Зонды. Зонд для адаптации концов разорванного слезного канальца. Левый, правый комплект. Зонд для аттика. Зонд желудочный для разделения спаек при операциях. Зонд зубной с отверстием. Конический для слезного канала. Зонд маточный. Зонд носовой воячика. Пуговчатый. Носовой копьевидный. Хирургический. Желобоватый с пуговкой. Хирургический. Пуговчатый с ушком, Зонды для взятия соскоба. Зонд анатомический, трупный с делениями. Ступенька, ступенька, скрип. Ступенька. Коридор. тяжелый запах. Хрипунов подумал, что тот самый, но нет. Кишащие опарышем кошки на пустыре благоухали сладко и концептуально, словно парфюм Палома Пикассо, а в морге было просто трудно дышать, потому что к сердцу Паломы примешивались жесткие альдегидные ноты смертного страха и формалина. Потом дядя Саша как-то сказал — что единственное, к чему невозможно привыкнуть, это трупный запах. Амунсен говорил то же самое про холод. Хрипунов уже в двенадцать лет знал, что единственное, к чему невозможно привыкнуть никогда, это сама жизнь. Несмотря на внешнюю неказистость, одноэтажный кирпичный домик под соколь вбитый в сытную больничную землю и романтично увитый кусками мохнатого боярышника — Внутри морг оказался запутанным, ледяным и сложным, как мир. Хрипунов побродил по странным закуткам и молчаливым коридорам, несколько раз зачем-то поднялся и спустился по пивучим в несколько ступенек лесенкам и, наконец, оказался в просторном предбаннике, который выглядел, в отличие от всего прочего, довольно обжитым. Если, конечно, слово «обжитой» вообще уместно в морге. Во всяком случае, здесь был вполне привычный стол с двумя стульями, совершенно не страшная кушетка и вешалка, на которой мирно соседствовали мужской цивильный пиджак и медицинский халат, не слишком, конечно, чистый, но и не заляпанный ничем вроде крови христианских младенцев и ошметков их же христианских кишок. А взрослого человека, наверное, именно эти простые человеческие вещи и напугали бы больше всего, но Хрипунов вещей никогда не боялся. Впрочем, он и до предбанника, особенно по поводу морга, не рефлексировал. Подумаешь, морг. Заканчивался предбанник внушительной жестяной дверью, и поскольку идти больше было некуда, Хрипунов навалился на эту самую дверь цепляющим плечом, и она с легкостью ночного кошмара отворилась. И там. За дверью в полутьме оказался гигантский, за горизонт уходящий металлический стол, и с этого стола, сияя прелестным стеариновым лицом из его сна, прямо навстречу Хрипунову стремительно села девушка, голая и совершенно мертвая. Хрипунов попятился потрясенно, закрываясь рукой, как будто из прозекторской рванулось ему в глаза голодное, взлохмаченное пламя. Споткнулся о порог и вдруг заорал, натягивая и калеча голосовые связки, страшнее, чем орал от Менингита перед своей помойной смертью. Но зато впервые за долгие недели разумно и совершенно по-человечески. «Не она!» Аралон, «Не она! Не она!» Пока перепугавшийся дядя Саша не уронил свою упокойницу, которую сам же и посадил на минуточку, чтобы поправить волосы и половчее добраться до черепа. После трепанации скальп аккуратным окровавленным чехлом натягивается на лицо. и не кинулся к Крипунову, растопырив толстые резиновые пальцы, а тот все орал, закатываясь и тряся головой, не она. И это действительно была не она, просто мертвая девушка, совсем другая. Во-первых, через пару дней Хрипунова в вчистую выписали из больницы, как заговорившего и не оправдавшего медицинских надежд. Во-вторых, Дядя Саша оказался самым обычным человеком, лысым, хромым, из морга, но человеком. В-третьих, Хрипунов наконец понял, что вокруг не так. Люди. Они оказались чудовищно, разнообразно и безрадостно некрасивы. Даже Хрипуновская мама. Все. Невозможные уроды, просто Хрипунов этого раньше не замечал.